Глава пятнадцатая. Софи казалось, что ее сердце перестало биться. Воздуха в легких не хватало. «Я... я не Эвелин», — заикаясь от страха, прошептала девушка. Мое имя Софи». На лице мужчины отразилась вся гамма чувств — непонимание, недоверия, удивление и боль. Боль, появившаяся в серых глазах, словно стрела арбалета, врезалась Софи прямо в сердце. «Ты избранная» тихо произнёс он, озвучивая свою догадку. Софи не знала, что ему сказать, но чувствовала себя просто отвратительно. Она остро ощутила его боль. «Да», — едва слышно прошептала девушка. «Я сокрыта. «Какой сейчас год?» «2021 год. Приближается парад планет, и Арман пытается открыть чистилище». В серых глазах отразился ужас. «Арман уже тысячу лет ходит по этой земле?» — прогремел он. «Ну, в общем-то, да». Отчего-то Софи стало стыдно. Он говорил это так, словно отчитывал ее за невыполненную работу, как нашкодившего ребенка. «Нет, это точно не мой Рей, этому не возразишь». «Так вот, почему я снова ожил. Границы потустороннего мира в опасности. Мои потомки не могут справиться с Арманом», — воскликнул он. «Что ты знаешь о Блэкморах?» Он так пристально смотрел на нее, так внимательно изучал глазами что она чувствовала себя не в своей тарелке. Вот что ему сказать? Один умер, а два стали вампирами? Один из которых полный предатель, а второй гордый засранец? Да, действительно, такой родней не будешь гордиться. в этом веке нет блэкмаров, закусив губу, прошептала Софи. «Ну как, есть, но они из прошлого века. Черт. Она отошла от мужчины и запустила руку в светлую шевелюру. «Я мастер объяснений». «Так что стало с моим родом?» Нахмурился верет. Софи взглянула на него и закрыла лицо ладонями. Но вот как ему сказать, если он так смотрит? Они вампиры, созналась девушка. А один из них обратился в оборотней был убит. Сейчас пребывают в чистилище. Сила небесная, обреченно вздохнул мужчина и прислонился к стене. Мир поглотит тьма. Но у раз вы благополучно ужили, может, поможете нам? Софи казалось, что она ходит по острию ножа. Не могу. «Я заперт здесь и не могу выйти на землю». «Без еды и воды?» — Вырвалась у девушки, и она ойкнула. Вириот улыбнулся. «Мне не нужна пища, женщина. Я обладаю силами вампира и оборотня, но мне не нужно пить кровь, чтобы жить. Я сильнее их». «А зачем вы ожили, если не можете помочь?» «Я должен был ожить, когда границы окажутся под угрозой, или если мой род прервется. «Значит, второй вариант». «Нет, если бы крови Блэкморов не было в этом веке, я бы смог покинуть склеп. Но я не могу. Значит, в этом веке есть Блэкмор. И именно его существование не дает мне выйти на землю». Софи нахмурилась. А что она могла ему сказать? Не могла же она утверждать, что Эрон или Рей не сделали ребенка одной из своих любовниц до того, как она с ними познакомилась. «А почему вы не в чистилище? Вы же оборотень», — поинтересовалась она потому что эвелин сохранила мою жизнь эвелин девушка чем именем он меня назвал да ты ее двойник она создатель чистилища а ты его разрушитель предание гласит что чистилище разрушит двойник софи тоже оперлась о каменную стену потому что ноги ее совсем не держали бог ты мой это вы уважаемый верят еще рея не видели арман уничтожал всю информацию с года в год поэтому ваш род действовал вслепую. Они все так же убивали вампиров, но вот как бороться с Арманом не знали. Как и до конца саму легенду, пока мы не нашли книгу Сантина». «Книга, Эвелин, у тебя?» В серых глазах вспыхнул лучик надежды. «Да», — кивнула Софи, «но она осталась в машине». Взгляд Верета задержался на ее медальоне, и он притянул к нему руку. «Это я подарил его Эвелин. А она сделала из него вечный амулет, родовое сокровище. «А что означает надпись «внутри»?» «Означает ее боль. Любовь никогда не станет вечной. Это то, что мы с ней никогда не будем вместе. Тьма никогда не будет светом. Означает чистилище. Что тьма никогда не должна выйти на землю». «А разве вы не Лаэту любили?» «Что?» Брови мужчины сошлись у переносицы. «Нет, конечно». «Но легенда гласит». «Какая легенда? В книге что написано?» «Что вы ее убили?» «Ну, а разве можно убить того, кого любишь?» «Нет». «Вот тебе и ответ на твой вопрос. Легенда», — фыркнул Вериат. «К черту ваши придуманные легенды». Вид у него был такой оскорбленный, что София едва сдержала улыбку. «О, родовая черта Блэкморов прослеживается. Гордости не занимать». «Слушай настоящую легенду, Сокрита. Чтобы ты понимала, с чем вы имеете дело и почему меня превратили в каменное изваяние». Буду рада услышать все из первых уст, произнесла Софи. Но и его тон заставил ее насторожиться. Почему мне кажется, что сейчас все станет на свои места, но все окажется еще сложнее? Когда Рэй увидел на земле зияющую дыру, он, не задумываясь ни на секунду, прыгнул туда. Софи! голос эхом разнесся по коридору. Он быстро помчался вперед по темному коридору, но столкнувшись с невидимой стеной, отлетел назад и упал на спину. Выставив перед собой руку, Блэкмор посмотрел на свои обожжённые ладони, наблюдая за тем, как на глазах регенерирует его плоть. Магическая защита. Ему не пройти дальше. Кто её поставил? Откуда она здесь? Рэй звал Софи. Громко. Крича её имя изо всех сил. Но ему казалось, что защита даже не пропускает его голос. И ему не оставалось ничего другого, как прислониться к холодной каменной стене и ждать её ждать и надеяться что с ней все в порядке он откинул голову назад и зажмурился пытаясь унять внутреннюю тревогу и ярость на самого себя и зачем спрашивается ей нужен такой защитник софия расположилась в маленькой комнате присев на деревянную покрытую толстым слоем пыли лавку вери бродил по комнате и разговаривал с каменными статуями может вы уже начнете рассказ меня наверное уже обыскались Не выдержала Софи, наблюдая за тем, как он преклонил колени перед каменными девушками. вере отбросил на нее раздраженный взгляд и поднялся на ноги. Слушай внимательно, женщина, и запоминай, произнес он и сел напротив нее. Это было время войны кровопролитий. Земли Блэкморов граничили землями Ангальд. Между нами был заключен договор мира, и нарушивший его должен был заплатить за это кровью. Но я не переживал за договор, ведь там правил Филипп. Он был моим другом и соратником, в отличие от его младшего брата Армана, о жестокости которого складывали целые легенды. «У Армана был старший брат?» — Веря откивнул. Да, ни для кого не было секретом, что Арман хотел стать правителем земель вместо брата. Но Филипп был сильнее его и умнее, пока не появилась Лаэта. «Красивая женщина, которую мой друг нашел у реки». Она была ранена, и, казалось, в ней еле теплилась жизнь. Я был в тот день с Филиппом. В день, когда он совершил самую страшную ошибку, привезя эту в свой замок. Я уговаривал его не делать этого и отвезти ее в сторожку на границах владений, чтобы позвать лекаря туда. Уже тогда ходили слухи о ведьмах с земли Сингурда, которые обманом проникали в замки врагов. Но Филипп был настолько ослеплен ее красотой, что решил, что я ревную и хочу забрать ее себе. Только потом я понял, что Лаэта околдовала его, когда он коснулся ее. Мы с Ангальтом поругались, и он, забрав свою находку, стремглав помчался в замок. Он привез ее в свой замок, и она убила его. В глазах Софи застыл ужас. Почти Филипп хотел жениться на ней. Я, естественно, пытался отговорить его от этой затеи. Однажды, приехав к нему в замок, я встретил ее. Надменный вид Лаэта внушал страх. Она смотрела насмешливо. В голубых глазах светилось превосходство, хитрость. Почему вы не отговорили его? Лаэта солгала Филиппу, что я пытался ее соблазнить и признался ей в любви, что я уговаривал ее сбежать со мной. Теперь понятно, почему в легенде возникло такое мнение, что вы ее любили. Никогда бы я не смог полюбить эту дрянь. Оскалился верят. Что произошло дальше? Филипп поверил ей и разорвал нашу дружбу, вызвав меня на бой. Тогда я понял, чего она пыталась добиться. Я был сильнее Филиппа, и он бы умер от моей руки. Поэтому я отказался от боя. Ты бы видел это красивое лицо Лаэта, перекошенное от злобы. Я покинул землю Ангаль с позором, но сохранил жизнь другу. И не дал этой дряни осуществить план. Свадьба состоялась? Да, как только она стала его законной супругой, Лаэта показала свое истинное обличие. Ведьма. Она убила Филиппа на брачном ложе так и не разделив его с супругом, потому что сердце ее принадлежало другому. «Арману?» «Да, Лаэта влюбилась в Армана. Лаэта убила Филиппа ради Армана, чтобы доказать ему силу своей любви? Я думаю, что это Арман подговорил ее пойти на это, убить ненавистного супруга, чтобы они могли быть вместе. Арман называл ее «моя единственная любовь», словно в насмешку, а она таяла. Верила в его любовь к ней» арман же хотел стать самым могущественным правителем и для этого ему нужно было непобедимое войско он попросил лаэту создать ему воинов при помощи магии и наделить его силой и она создала вампира да ее силы подпитывались душами мертвых и в этом был ее интерес лаэта слишком хитра чтобы наделить кого-то силой способной убить ее таким образом каждый из них получил желаемое Лаэта забрала у Армана сердце и связала их нитью магии, а он получил силу и воинов. Теперь их любовь была бессмертна. А что было дальше? Мы уже готовились к войне, слухи быстро распространялись по округе. О страшных ночных тварях, которые составляют войско Армана, о тысячах обескровленных тел, оставленных после сражений. Мы не знали, с чем имеем дело. И именно тогда я созвал всех ведьм, пообещав вечную защиту их роду. «Пэрис», — усмехнулась Софи, назвав фамилию Шайлы. «Да, а Майя Перис была одной из самых сильных ведьм королевства и посчитала своим долгом защитить своих предков такой ценой. Она говорила, что лучше умереть, веря в то, что я смогу победить зло, чем ее дети погибнут от рук ночных тварей. И я обещал ей, что я обязательно одержу победу». Но что же пошло не так? Сила Лаэты. С ней практически невозможно было справиться подпитывая свою силу мертвыми она стала частью загробного мира злом и мы поняли что если просто убьем ее то она попадет туда где станет еще сильнее и обязательно вернется вновь это была бы цепочка которую невозможно было бы разорвать и что же вы сделали тогда отправился на земли сингурда где по слухам жили ведьмы я хотел узнать как можно побороть лаэту там я встретил свою эвелин она была Верет улыбнулся, посмотрев на Софи. «Как ты? Такая же красивая. Когда эти зеленые глаза, огромные, как два изумруда, посмотрели на меня, я понял, что попал». Софи засмущалась и отвела взгляд в сторону. «Почему Рей никогда не говорил мне таких комплиментов?» Все сейчас ей казалось очень странным. Сидеть в старинном монастыре, ушедшем глубоко под землю и запечатанном магией, и слушать мужчину, как две капли воды, похожего на ее возлюбленного эвелин рассказала мне что лаэта убила ее мужа самого сильного колдуна что правил на землях сингурда чтобы забрать его силу и едва не убила маленькую дочь стражники не смогли нагнать предательницу но ранили ее магическими стрелами именно тогда ее нашел филипп да и это эвелин помогла вам да но защитить ее дочь в случае если вдруг умрет я поклялся ей в этом Эвелин связала свой род с моим магической нитью, чтобы если дочь похитят, я смог ее найти. Это как? Встреча двух родов может выглядеть случайностью. Но Блэкмары всегда окажутся рядом. Такова нить. Софи задумчиво потерла подбородок и закусила губу. Значит, то, что я встретила в том переулке Рэя не случайность, его притянуло туда не любопытство, а магическая нить. А если вдруг между мужчиной из рода Блэкмор и женщиной из рода Сантина возникнут чувства, это тоже магия? Софи просто не могла не задать этот вопрос. Нет, мы должны защищать, а не любить. Дальше это уже личное дело. Но я полюбил Эвелин, — грустно улыбнулся Верет, и сделал все, чтобы защитить ее дочь. Вздох облегчения вырвался из ее груди. Значит, не магия. Тут все по-настоящему. Тогда Эвелин придумала чистилище? Да, моя Эви подпитывала свою магию от природы. Она всегда говорила, что нет ничего сильнее стихий. «О, теперь это много объясняет», — усмехнулась Софи. «Так вот почему у меня такая магия. И вот почему я сожгла свою квартиру». Она собрала тринадцать самых сильных ведьм. Верет обвел рукой каменные фигуры, тем самым объясняя Софи, что это за статуя. И они создали новый потусторонний мир для всей нечисти. И нам оставалось заманить туда Лаэту. Убить, да, чтобы ее тело осталось на земле, а черная душа попала в чистилище. И у вас, судя по всему, получилось. Да. Из груди Веры это вырвался тяжелый вздох. Но какой ценой? Эви заколдовала мой меч, способный убить нечисть одним ударом. И мы думали, что уничтожив Лаэту, сможем очистить землю, что ее магия пропадет и эти твари исчезнут. Но нет. Хоть Лаэта и попала в чистилище, вампиры остались бродить по земле, проливая реки крови. А почему чистилище существует именно тысячу лет? Тысячи стен окружают границу. Проходит год, рушится стена. Сейчас все стены разрушились, осталась лишь тонкая граница. Вот теперь София все начала понимать. Вот почему Лаэта ходит так близко к нашему миру. И вот почему я могла призвать Шайлу. Навряд ли бы получилось, если бы чистилище окружало тысячи стен. А ваше родовое проклятие? Узнав о создании потустороннего мира, Лаэта пришла в бешенство. А тем более узнав, чьей рукой оно создано, Лаэта просто снова хотела разбить сердце Эви. «Разлучить нас навечно, она прокляла меня, сделав оборотнем, зверем. Сможешь ли ты полюбить монстра?» Смеялась она, смотря на мою Эви. Софи прекрасно понимала чувства Эвелин, когда возлюбленный превращается в монстра. Верет стал проклятым из-за Эвелин, а Рей стал вампиром из-за меня. «Одна тысяча лет, и все повторилось». «Она смогла?» — тихо спросила Софи. «Да, она любила меня», — мечтательно вздохнул Вирит. «Но так и не увидела меня монстром. Когда я убил Лаэту, я активировал проклятие. И пока я мирился со своей волчьей натурой, Эви сделала то, что скрыла от меня, потому что знала, что я не позволю». «Запечатала своей кровью чистилище?» «Да», — прошептал Вириат. Моя Эви умерла, оставшись на границе потустороннего мира. Она заключила свою силу в медальон, который я отдал ее дочери. Я думаю, что Лаэта знала, что Эвелин должна запечатать вход в чистилище, и именно поэтому обратила меня в оборотня. Чтобы после смерти я был так близко к ней, но не в силах коснуться и увидеть. «Но вы же здесь, а не в чистилище». «Да, благодаря им». Мужчина обвел рукой тринадцать каменных статуй. А ваш род, вы разве не женились? Нет, мое сердце было отдано Эве. Но свой род я продолжил. София закатила кверху глаза. Еще бы. Как жениться, так сердце отдано. А как ребенка сделать, так, пожалуйста, хоть двадцать. Ох, хуже, те мужчины. Одна тысяча лет прошло, ничего не поменялось. Мы должны защищать Землю, если вдруг чистилище будет открыто. Продолжил Верет. Вечные стражники, потому что каждые сто пятьдесят лет... Когда в небе происходит явление, стены становятся невидимыми, и ведьмы могут открыть чистилище при помощи крови Сантина. «А почему вы ожили, а они?» Софи кивнула головой в сторону каменных статуй. «Нет. Ведьмы должны были ожить лишь в том случае, если кто-то откроет чистилище. А я в том случае, если мой рот оборвется, или же границы будут в опасности. Я должен помешать открыть чистилище». Но вроде я здесь. Ритуал надо мной не проводят». Может, все-таки ваш рот оборвался, предположила Софи. Нет, я повторяю. Если бы Блэкмора не было в этом веке, я бы смог выйти отсюда. Это его существование не позволяет мне выйти. Тогда в чем дело? Ты откроешь чистилище, вот в чем дело. Миру грозит опасность. Да не собираюсь я ничего открывать. Откроешь, прорычал Верет. Только так я могу объяснить, почему я пробудился. А мне кажется, что дело в вашем роде. — настаивала Софи. — Вот упрямый. Рей точно в своего предка. — Почему вы не убили Армана? — поинтересовался недовольно мужчина. — А как его убить? Сердца у него нет, солнца он не боится, огня тоже. — В вашем мире нет сильной ведьмы, способной заколдовать меч? — Представьте себе, нет! — воскликнула Софи. — Так заколдуй ты, ты же ведьма! — Я неопытная ведьма и уж точно не умею заколдовывать мечи. И в книге такого заклинания нет. Фыркнула она. «Если вы такой умный, что же спрятались в камне, а не убили Армана?» «Ох, ну что за женщина непокорная! Язык у тебя уж больно остр!» Сверкнул серыми глазами Вириат. «Какая есть, вашему родственнику понравилось, между прочим», — парировала Софи. «У меня был выбор — либо убивать вампиров и дальше, в том числе и Армана, либо сохранить границу чистилища. Я выбрал второе. Смерть Эви не должна быть напрасной». Я думал, мои потомки легко справятся с Арманом. С Лаэтой же мы справились. А ее силу даже нельзя сравнивать с силой Армана. Он так, просто часть ее магии. Маленькая часть. Так как нам убить Армана? Вы скажете или нет? Ведьма у нас нет, есть я. А это пока разные понятия. Тяжело вздохнула Софи. То, что ей рассказал Верит, в тысячу раз убедило ее, что она никудышная ведьма. Создать другой мир, превратить человека в камень, поставить многовековую защиту, проклясть рот. Ей до такого еще учиться и учиться. — Вот. — Верет поднял с земли свой меч. — Найди Блэкмара. Человека. В его руках меч обретет силу, способную убить Армана. — Вампир не подойдет? закусив губу, поинтересовалась Софи. — Нет, это нежить, а нужен человек. Софи недоверчиво взглянула на меч. «И где же я вам его найду? Устраивать расспросы Рэю, с кем он спал до встречи со мной? Или снова связываться с Шейлой, чтобы она устраивала допрос Эрону? Шон — не настоящий Блэкмор, и к тому же тоже вампир. О, боги, с каждым днем все труднее и труднее. Принимай мой меч, женщина, и принимайся выполнять свое предназначение. Столько крови пролито на этой земле, и ты должна это остановить. А если я не убью Армана до парада планет?» верят прищурился и взглянул на нее с презрением если арман не откроет чистилище до парада планет он умрет как и все созданное его рукой боже так значит мы нашли выход вся нечисть погибнет если не открыть чистилище она замедлилась на последних словах осознав их смысл рэй боже он умрет он отправится вслед за всей нечистью нет я не позволю Арман хочет открыть чистилище, чтобы разрушить их магическую связь с лаэтой. Умрет она, умрет и он, произнес Верет. И поверь, ты не спрячешься от него, как бы ни старалась, этот бой предрешен. Либо вы убьете его и очистите землю, либо он принесет в жертву тебя, открыв чистилище. Софи смотрела потерянным взглядом прямо перед собой. А нельзя хоть одного вампира оставить в живых. Вся нечисть должна очистить землю. А если это ваш потомок? Он не справился со своей задачей и перешел на сторону зла. Он не переходил на сторону Армана. Он защищает меня в обличии вампира. Он, в конце концов, любит меня. В глазах Софи стояли невыплаканные слезы. Она, всхлипывая, рассказала Вере эту историю о своем странном перемещении в прошлое и о встрече с Рэем. Отпускала самые пикантные моменты, но рассказала, что наш и пошел, чтобы помочь ей одолеть Армана. Выслушав девушку, Вере от грустно улыбнулся. Прости, Софи, но так велит предсказание. Никто из нечисти не останется на земле. Девушка шмыгнула носом, взглянула на меч. А если я не найду вашего потомка-человека, что делать? Тогда найди ведьму. Софи тяжело вздохнула и протянула руку к мечу. Легко вам сказать, отсиживая здесь. Верет в последний раз взглянул на меч, словно прощаясь с ним. Провел по рукояти, украшенной огромными большими камнями. Я вам его верну. Не вернешь, я тоже исчезну, Софи, когда все закончится. Но почему? Я оборотень, ты забыла? Если честно, да. Вы не выглядите монстром. Как и Рэй». Верет передал ей тяжелый меч. И стоило Софи взять его в руки, как он вспыхнул огнем. Она тут же бросила его на землю, испугавшись. Я не применяла магию, закричала она. Клянусь. Верет перевел взгляд с меча на девушку, и его глаза медленно опустились на ее живот. На губах мужчины начала появляться улыбка. «Меч обладает магической силой в твоих руках». «Я Сантина». «Я знаю». «Тогда я не могу продолжать ваш род». «Ты беременна, София. В тебе зародился маленький Блэкмор. Человек». Глаза Софии широко распахнулись, и она уставилась на свой плоский живот. «Беременна? Мы с Рэем зачали ребенка?